Глава сорок первая. Я не стала даже заходить к себе в комнату. Мне необходимо было немедленно убраться из Асьенды. Однако не так уж много оказалось мест, куда бы я могла податься. В дом к Мартину мне идти не хотелось. Винсас тоже. Для пешей прогулки он был все же слишком далеко. Оставался еще один вариант, хотя и далеко не идеальный. Я направилась к ручью. Мне необходимо было спокойно обдумать то, что сейчас произошло. Необходимо было разобраться в своих чувствах, привести мысли в порядок. По телу, словно заряжая меня током, пробежало легкое покалывание. Мне остро захотелось что-нибудь сломать или разбить. Все сложилось совсем не так, как я этого ожидала. Хотя, собственно, чего я ждала? Радостных объятий, слез умиления. Тем более после моего обмана. «Тебе никто тут не рад. Никто», — вертелись в голове слова Элизы. И ведь ни один из них и не подумал это отрицать. Никто не выразил даже малейшего облегчения от того, что я в итоге оказалась жива. И хотя я понимала, насколько мои родственники были удивлены и потрясены новостью, Все же их бесчувственность меня глубоко задела. Это сразу напомнило мне, что я ничего для них не значу, что я для них чужой, посторонний человек. Им знакома была лишь созданная мною личина Крестоболя. И это была лишь моя собственная вина. Даже Каталина не порадовалась тому, что ее сестра на самом деле жива. А уж она-то, как мне казалось, искренне ко мне прониклась. Я решительно двинулась вперед и, не останавливаясь, дошла до дома нашего соседа. Дон Фернандо застыл на месте, когда увидел меня, сидящую у него в гостиной в мужской одежде, но без характерного мужского облика, создаваемого накладной бородкой и очками. Сеньор, сеньора, поправила я его. Я Мария Пурификасион де Лафон и Толедо. Старшая дочь Дона Армандо. Он был настолько шокирован услышанным, что вместо того, чтобы пожать мне руку, с раскрытым ртом опустился на диван. Но мне казалось, Донья Пурификасьон умерла. Так, по крайней мере, поговаривают в городе. Я отрицательно помотала головой. «Погодите, а разве вы не представлялись ее мужем?» Насколько можно сжато я изложила дону Фернандо ситуацию. К концу моего рассказа на лице у него появилось веселое изумление, которое мне не особенно пришлось по нутру. И тем не менее я предложила ему сделку, если он позволит мне оставаться в его доме до тех пор, пока закончится процедура оформления и распределения наследства. То я пересмотрю с ним на более выгодных для него условиях вопрос о границе между нашими землями, столько лет являвшейся головной болью и для него, и для моего отца. Возможно, мои сестры с братом и не рады будут новому соглашению. Однако для меня настало время принимать серьезные решения касательно плантации. Чего на самом деле, видимо, и ждал от меня отец. И очень, может быть, у него имелись на то вполне весомые причины. Дон Фернандо поначалу весьма настороженно поглядел на меня, но потом улыбнулся. Хорошо, донья Пури, по рукам. Только еще одна просьба, сказала я, прежде чем обменяться рукопожатиями. Мне необходимо, чтобы вы послали кого-нибудь из ваших работников забрать мои вещи из отцовской асьенды. Я не хочу даже переступать ее порог, пока все не закончится. Хотя до того, как все закончится, было еще очень далеко. Следующие несколько дней выдались непростыми. Я просидела в заперти в доме у соседа какая странная гостья, носящая платье его работницы и периодически облачающаяся в мужнины брюки. Дон Фернандо оказался вовсе не таким вредным и противным, каким он виделся мне поначалу. Он много путешествовал по Латинской Америке и Европе и много чего мог рассказать интересного о тех местах, где побывал. Он был страстным любителем кариды, одного из наиболее излюбленных развлечений в моей родной Севилье, а также умел насладиться вкусной едой и дорогими напитками после ужина. И чем более захватывающим был его очередной рассказ, тем громче он взрывался искренним задорным смехом. Поначалу он всё никак не мог определиться, как со мною следует обращаться, как с мужчиной или как с женщиной. Очевидно было, что ни он, ни я не забыли, как однажды он мне врезал кулаком, хотя ни один из нас об этом не напоминал. И все же память об этом эпизоде постоянно присутствовала и в наших разговорах, и в наших молчаниях, несмотря на то, что казалось, будто это произошло в какой-то другой жизни. Благодаря помощи Дона Фернанда я съездила в Гуаякель к Томасу Аквилину и отвезла ему все необходимые документы для подтверждения моей личности. Тот обещал, что немедленно даст начало делу о наследстве, однако с сожалением сообщила о неожиданном повороте событий. Как оказалось, мои сестрицы с братом объединились, дабы опротестовать завещание, утверждая, что отец уже не был в здравом уме, когда излагал на бумаге свою последнюю волю. Эта новость была для меня точно ушат с ледяной водой. Еще аквилина сообщил, что в тот день, когда я покинула Асьенду, полицейские припроводили Элизу в Гуаякиль. И теперь она сидела под арестом, ожидая, когда назначат дату суда. Эта весть вызвала во мне весьма противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что для моего мужа наконец восторжествовала справедливость. Но в то же время я не могла не думать о той девчушке, что писала трогательные послания моему отцу. О том, как сильно ей хотелось, чтобы он ее любил, как она стремилась стать лучше при всякой возможности бегая в школу и самостоятельно учась счету и грамоте. Такой дух не заслуживал того, чтобы томиться в застенках прошлого. Насмешка же судьбы заключалась в том, что Элиза, в точности как я, все время пыталась удержать связь с отцом посредством писем. Соледат на данный момент, вероятно, тоже уже узнала правду о том, что случилось с её сыном. Мне было жаль эту женщину, однако Франко сам выбрал свой путь и сам принял для себя решение. И как это не печально, ей теперь придется жить с последствиями его выбора. Прежде мне казалось, что стоит мне выяснить правду, то есть найти убийцу Крестоболя, и в моей душе воцарится мир и покой. Однако теперь мое сердце было разбито еще сильнее. Держа в руке билет на пароход, на котором мне предстояло добраться до Панамы, чтобы устроить моему мужу подобающие похороны, я все думала о Кристоболе и о том, с каким доверчивым простодушием он последовал за мной через океан, не зная, что это путешествие будет означать конец его жизни и его мечтаний. Да, он заслуживал справедливого возмездия, как и заслуживал всего того, что я у него отняла. Впервые за все это время я честно призналась перед собой, что совершила великую ошибку, отправившись сюда. Я погубила жизнь не только Крестоболю, а и многим из тех, кто оказался со мной рядом. И уже ступая, подобрав юбку на борт корабля, я не могла не задуматься о Мартине. Если не считать Крестоболя... Мартин явился единственным мужчиной, с кем я когда-либо была физически близка. Я не могла так просто отмахнуться от того, что между нами произошло, и того, что я к нему чувствовала, как от чего-то несущественного, как будто это было столь же будничное дело, как выпить стакан воды. Быть может, Мартин легко мог об этом забыть, но только не я. Я не просто опозорила имя своего мужа, вступив во внебрачную связь так скоро после его кончины. Но Мартин, вдобавок ко всему, оказался еще и любовником моей сестры. Я чувствовала себя униженной, раздавленной. Меня снедала досада и злость. И, тем не менее, я никак не могла перестать думать о нем. От него уже несколько дней ничего не было слышно. И хотя теперь я даже не сомневалась, что все в городе знали, что я живу на Асьендио-дель-Рио, Мартин ни разу не пришел повидаться со мной. «Я должна его забыть», — решительно сказала я себе. И у меня будет для этого масса возможностей, поскольку я сильно сомневалась, что он останется работать на Лапуре. Тем более, когда все мечты Мартина вернуть принадлежавшую его семье плантацию были разрушены одним моим появлением.